Глава 16 Горечь расставания Михаль умер утром, в то время когда мы штурмовали гром и молнию. Он перестал дышать с первыми лучами матушки, а я этого даже не почувствовал. Теперь я смотрел на мертвого сына и не мог понять, почему у меня нет слез. Мужчины не плачут, так говорил мой отец. Он был суровым морским волком и хотел, чтобы я стал таким же. Но говорили, что я больше похож характером на свою мать. Так почему же мои глаза остаются сухими? Дьявол бы побрал весь этот мир. «Ты мог его спасти», — так говорила на языке жестов «Тихая река». «Ты должен был его вернуть, но тебя не оказалось рядом». «Он бы все равно ушел». Тихо сказал я, пытаясь обнять жену, но та отстранилась и убежала. Я остался возле мертвого Михаля. Теперь, после смерти, его побледневшее лицо было совсем похожим на мое. Те же тонкие черты, сжатые губы. Я все равно не смог бы его вернуть, снова прошептал я. Он ушел еще там, на виселице. Это был бы уже не Михаль. Я помнил, как однажды утонул Пан Борго наш Сокольничий в замке Шипов. Не до конца утонул. Его вытащили из воды спустя несколько минут и откачали. Но пан Борго полностью так и не вернулся. Он жил, дышал, но не мог ни ходить, ни разговаривать. Намучилась с ним панна Мария. Кормила его с ложечки, разминала ноги, чтобы не было пролежней. Пока спустя год пан Борго не умер окончательно. Ушел тихо на рассвете, когда в море бушевал шторм. Михаил не хотел бы жить, словно растение. Но кто мне дал право судить и решать? Мы прощались с Михалем вечером, когда матушка клонилась к закату. Нортур уже затих, и лед в заливе растаял, но кое-где все еще дрейфовали небольшие льдины. Песок на берегу был пуст и холоден, ни крабов, ни птиц, лишь выброшенные морем пустые раковины, которые так любил собирать мой сын. Он показывал свою коллекцию только мне. Словно стеснялся своего увлечения. Ведь воинам не пристало собирать ракушки. На берегу набросали огромную кучу хвороста и положили на нее тело Михаля. «Приведите мустанга!» – приказал я. «Самого лучшего! Быстрее! Но!» Он был красавцем. Пегий с белой звездой во лбу. Я молча перерезал ему горло и смотрел, как мустанг хрипит и бьется в агонии, разбрызгивая кровь. А когда он затих, Сиа оттащили его к телу моего сына. Прощай, тихо сказал я, а потом громко добавил: «Хола Тарк!» и кинул в хворост горящий факел. Огромный костер пылал на границе между лесом и морем. Тихая река не пришла на похороны. Я нашел ее позже. Моя жена бродила по берегу одна среди разлетающегося пепла, а когда я подошел, убежала прочь. И я нашел в себе силы ее остановить. Я поднял с песка пустую раковину, сидел у самой воды и слушал, как шумит в ней океан из прошлого. Наварро пришел, когда на небе уже светили первые звезды, а заходящая матушка отбрасывала на воду кровавый отблеск, словно прочерчивала в заливе дорогу к самому горизонту. Капитан грома и молнии осторожно опустился рядом со мной на песок. Холодно, поежился он. «Видите дорогу на воде?» – спросил я, указывая ракушкой в море. Пустой панцирь был острый, закрученный в бараний рог. «Как окаменевший смерч», – говорил мой сын. «Вижу», – сказал Наварро. «Моя мама считала, что по этой светящейся дороге уходят в океан души мореходов». Она говорила «Квенсен Гарро, будьте свободными». «Слова древнего языка», – усмехнулся я. «Как вы думаете?» Мой сын сейчас там, или скачет на мустанге среди бескрайних равнин. Кто знает, пожал плечами Наварро. Идемте лучше выпьем, пан Лессав. Вам сейчас это просто необходимо? Он хотел быть великим воином, а не мореходом, а сейчас он мертв. Я изо всех сил швырнул раковину в море. Вставайте, потянул меня за плечо Наварро. Не зря же вы меня спасли. Теперь мне приходится спасать вас хотя лучше бы вы позволили мне застрелиться». За мгновение до того, как Наварро спустил курок, я заставил его руку дрогнуть. Пуля просвистела мимо головы и впилась в потолок. А воспламенившимся порохом лишь обожгло капитану лицо. «Считайте до трех, сказал я тогда, вытаскивая свой пистолет и прижимая ствол к голове Наварро. «На счет три я высажу вам мозги. Вы же именно этого хотели? А после ваше тело бросят в воду. И всем будет на вас наплевать. И тут, и на земле Бет. Был Наварро, и нет его. Все, конец пустой жизни. Ну же, считайте. Раз. Или вы предпочтёте остаться на этом корабле капитаном, прищурился я. Я грустно улыбнулся своим воспоминанием. Наварро передумал умирать. Мы поднялись на гром и молнию. На палубе все еще находились Сиа. Матросов и выживших морских пехотинцев мы заперли в трюме. Они присоединятся к нам позже, когда узнают о выборе своего капитана. Ведь мало кому захочется умирать вдали от родины, которая о них позабыла. Или же пусть убираются на все четыре стороны. Остров большой, но леса здесь густые и опасные. «Что вы предлагаете?» – спросил Наварро, доставая бутылку с абсентом. «О чем мы не договорили в прошлый раз?» Я предлагал вам остаться моим капитаном, сказал я, наблюдая, как Наварро разливает по бокалам полынную настойку и зажигает куски рафинада. О, капитаном я быть умею. Только вот вопрос, как долго это продлится? На Коллатобе и соседних островах остались еще города с поселенцами и солдатами. Думаете, те будут сидеть сложа руки? Мы захватим другие города, вставших на тропу войны. Сиа уже не остановить. Да? «Ну, тогда у вас есть лишь зима с ее штилем. А после кланы пришлют корабли. Напоминаю, что у вас только один линейный корабль. Так, на всякий случай. Вдруг вы забыли. Вам не выстоять, пусть вы хоть трижды белый дьявол. Вам не выиграть войну со всем миром». «Так помогите мне», — сказал я. «Вы пейте, пейте», — ухмыльнулся Наварро. «Порой это помогает трезво взглянуть на жизнь». Я подошел к окну и выбросил свой бокал. «Что вы делаете?» — воскликнул Наварро, вскакивая с кресла. Но я уже отправил за окно бутылку. «Мне нужен капитан, а не абсентье, сказал я. «Смиритесь». «Я вас ненавижу», — вздохнул Наварро. «Почему вы не позволили мне сдохнуть?» Он откинулся в кресле и закрыл глаза. «Вам нужно оружие, пан Лессав», — наконец сказал он. «Много оружия и солдат». «В Местрали хватает контрабандистов», – пожал я плечами. «Всегда найдутся люди, которые захотят подзаработать. А солдаты? Мы наймем отверженных. Я думал об этом. Им нужен порт вдали от власти кланов, где можно пережидать лето и зиму. И мы предоставим им этот порт. Им нужны деньги? Мы дадим им деньги. Наймем дьявол меня подери не только отверженных, но и самих циклонцев». «Думаю, что многие захотят стать под наши знамена. «Кстати, насчет денег», — перебил меня Наварро. «Что-то я не заметил здесь больших финансовых запасов. Торговые дома предпочитают хранить сбережения в банках на земле Бет. Вы вряд ли наскребете хоть на одну команду, так что...» Я вынул из кармана жемчужину и катнул по столу. «Что это?» — заинтересовался Наварро. «Ну-ка». Он достал из кармана узкий футляр. Выудил оттуда пенсне и поднес к глазам. «Вам не идет, сказал я. «Купите лучше очки». Наварру поймал жемчужину, хорошенько ее разглядел и осторожно опустил на стол. «Не может быть», — сказал он. «Я, конечно, ни кракена не разбираюсь в драгоценностях, но сдается мне, что это лунный жемчуг. Скажите, что это неправда». «Это неправда», — согласился я. Но перед вами именно лунный жемчуг. И если я скажу, что нашел сокровище бродяги Дека, то вы мне все равно не поверите? Наварру вновь принялся разглядывать жемчужину. Этого не может быть, наконец сказал он. Такую вещицу я видел лишь однажды в ожерелье жены Верховного Тана. Сколько она может стоить? Много, сказал я. Очень много. Говорят, что это осколки лун упавшие в океан еще на заре времен. Море шлифовало их тысячелетиями, превращая в жемчужины. Стоит вынести такую на свет, как плененные в ней лучи матушки будут еще долго сиять, даже если вы спрячете жемчуг в темноту. Но еще говорят, что эти жемчужины выращены редкими золотыми моллюсками. Собиратели жемчуга с рассказывают друг другу легенды о том, как давным-давно один рыбак поймал в сети королеву моря, У той был рыбий хвост и прекрасные женские груди. За то, что рыбак ее освободил, она подарила ему моллюска в золотой раковине и сказала «Вырасти его, ухаживай за ним, корми его своей кровью, а в последний осенний день вскрой ему панцирь. Все, что найдешь внутри, брось в море. Возьми себе лишь жемчужину». Рыбак так и сделал. А когда перед началом зимы вскрыл створки панциря, то внутри обнаружил много маленьких золотых моллюсков. Он не ослушался королеву моря, выпустил их в воду, оставив себе лишь дивный жемчуг. С тех пор рыбак все нырял и нырял в море, пытаясь найти еще одну такую раковину, пока однажды так и не вынырнул. «А отсюда мораль», — говорил я, когда рассказывал эту сказку маленькому Михалю. «Не лови тунца в воде, когда в руках пескарь. Довольствуйся тем, что есть». И радуйся жизни. Мне все еще кажется, что мой сын жив. Я зажмурился и изо всех сил сжал зубы. Вы что, правда нашли сокровища бродяги Дека? поразился Наварро. Да, я был еще с одним безумцем, который тоже их искал, и нашел, но сам при этом погиб. Кстати, вы его знаете? Читали его книгу? Тиль де Ла Муссон? воскликнул Наварро. Да, он умер у меня на руках. А потом я обыскал каюту и обнаружил целую шкатулку таких жемчужин. Думаете, кто издал книгу Тиля? Вы? Я кивнул. Это то малое, что я мог для него сделать. Слушайте, Наварро. Все вокруг меня умирают. Тиль, мой сын, дайте сюда ваш абсент. У вас же должен был еще остаться, я знаю. И к дьяволу, сахар. Давайте. Наварро достал из шкафа бутылку, протянул мне. И я как следует к ней приложился. Обжигающий поток горькой дряни побежал по горлу. «Вы плачете», — сказал Наварро. «Это от настойки, слишком крепка для меня». «Нет, вы определенно плачете. Это правильно, иногда так надо». Наварро отобрал у меня бутылку, наполнил бокалы, затем подошел к окну и выбросил бутылку в море. Вы же сказали, что вам нужен капитан, а не пьяница, пожал он плечами, отвечая на мой немой вопрос. Это в последний раз. Значит, захватите города и наймёте циклон. А что будет потом? Сбежите? <свык> Голова у меня кружилась от выпитого, а мысли путались. Мы не будем сбегать. Мы сделаем эту землю своей. Наварру удивленно поднял правую бровь. Так поступил бы «Тиль де Муссон, продолжил я. Он был достаточно безумен для этого. Но иногда самые безумные идеи бывают самыми верными. Мы отгородимся от кланов. Поселенцы останутся с нами. Нет, кто не захочет, пусть катятся к дьяволу. Найдем новых рабочих. У нас есть древесина для бора и песок для торнадо. Мы будем торговать с кланами, если они предложат достойную цену. Мы создадим собственный флот и армию. «Сила, власть и закон», — улыбнулся я. «Мне нравится, как звучат эти слова». «Вам не позволят это сделать. Весной сюда придет целый флот». «Пусть приходит. Мы будем драться». «Вы сумасшедший лес. За это надо выпить». Мы подняли бокалы. «За моего сына», — сказал я. «За Михаля или Хоула Тарка. Мне все равно, как его зовут там, где он сейчас. Пусть его дорога будет ясна». Равнина бескрайне. Квен Сен Гаро, будь свободным! И выпил горькой настойки. В глазах защипало. У меня осталось еще одно дело, сказал я и направился к выходу из каюты. Кажется, я забыл о чем-то важном. В дверях меня качнуло, будто на море начался шторм, и я основательно приложился плечом о косяк. Я бежал по берегу и разговаривал на языке кракенов. Звал детей унктехи. «Сюда, проклятые твари!» – кричал я. «Где вас носят, дьяволы дети?» Теси, а что попадались мне на пути, испуганно шарахались в стороны. Я выволок из подвала ратуши Эльбраску и под дулом ружья повел к морю. «Ты убил моего сына!» – кричал я. «Ты повесил его на площади, как преступника!» «Теперь я должен совершить правосудие, и тебя ждет смерть, ублюдок!» «Нет, не так. Смерть с большой буквы. Она ожидает всех нас, но тебя она сцапает раньше других. В воду дьявол бы тебя побрал! Сейчас же лезь в воду!» Я вскинул ружьё и прицелился. Повинуясь приказу, Браску Эль Торнадо медленно вошел в залив по колени. Стоял, смотрел на меня, ежесекундно ожидая выстрела но я не собирался стрелять. Я не палач, и он должен был умереть не от моей руки. Молодые кракины всегда охотятся стаей. Это потом, вырастая, они становятся отшельниками, строят логово и сражаются с теми, кто посмеет заплыть на их территорию. Но смерть, война и голод все еще загоняли добычу вместе. Щупальца схватили Эльбраско за шею, за туловище, за ноги, Обвелись, вдавливая присоски и крючья в его тело, а потом утащили на глубину, разрывая на части. Секунда, крик, и все, что осталось от Альбраско, скрылось на глубине. Я вбежал в воду, размахивая ружьем. «Не смейте его жрать! Вы должны были его только убить! Вы лишь моё правосудие!» – орал я. А потом бегал около лежащих на мелководье детей Унгтехи и пинал их, лупил кулаками. Наверное, они могли бы с легкостью меня убить, но смерть лишь взмахнула щупальцем, словно прогоняя назойливую муху, и отлетел на берег. Перестаньте жрать людей! Кажется, я плакал и порывался вновь кинуться в воду, но меня оттащили Сиа. На утро у меня началась лихорадка. Я метался в бреду, и мне казалось, что спустившиеся с небес ледяные птицы протыкают мое тело острыми клювами. Они отрывали от меня куски, давились и жадно глотали. Птиц прогнала тихая река. Она легла возле меня на кровати и долго гладила мои обожженные холодом руки.